Глава 32, день 180-й. Я купила учебники в букинистическом магазине, учебники по биологии. Я стряхнула пыль с зеленых обложек отнесла стопку к деревянному прилавку, за которым стоит старик. В магазине мы вдвоем, он не может похвастаться наплывом покупателей. Вы берете? спросил он. Да, пожалуйста. Я открыла книжку, которая лежит сверху. Ее издали в 1969 году. «Постойте-ка», — сказала я, но потом улыбнулась. Впрочем, вряд ли информация устарела. «Человеческое тело, оно ведь не сильно изменилось с тех пор, правда?» Это была задача, которую я поставила перед собой. Круг мелких дел, о которых я говорила, Крегу, расширяется. Теперь я скажу ему мелкие дела для других людей. У меня возникла идея. Может, выучиться на медсестру? Может, дела для других людей станут моим спасением? Все говорили, что пока рано об этом думать, и это правда, но я все же купила книги. Я постараюсь положить конец рысканью и займусь биологией, если смогу сосредоточиться. Расследование, которое ведет полиция, продвигается вяло, и кто знает, пойдет ли оно когда-нибудь активнее. Изучение человеческого тела помогло в какой-то степени. Позвоночный столб – основная часть осевого скелета человека. Состоит из 33-34 позвонков, соединенных между собой хрящами, суставами и связками. Глазное яблоко состоит из ядра, образованного тремя оболочками. Мышечное сокращение бывает произвольными, управляемыми волей, и непроизвольными, автоматическими или рефлекторными. Иногда мне казалось, что я приближаюсь к тайне человеческого существа. Глаза, руки, ноги, желудок, ногти – как будто кармал не исчезала, но распалась на фрагменты, как будто после взрыва образовалось множество частиц, крошечных осколков, и я должна понять, как их собрать, чтобы снова получить единое целое. Я ощущала ее плоть под своими пальцами, крутой завиток волос, косточка на лодыжке, ободранная и тощая, тем временем карта, которую я составляла, пополнялась. Откуда-то всплывало то или иное имя, я даже не задумывалась об этом. Наверное, какие-то позабытые знакомые. Просто шла в ее комнату и записывала. Пришлось даже приклеить два новых листа, чтобы уместить расширяющуюся сеть. Я продолжала составлять эту карту, хотя уже сама не понимала, какой от нее может быть толк, какую подсказку она сможет мне дать. Случались хорошие дни, когда выпадали минуты покоя. Но бывали и плохие, когда мне хотелось наложить на себя руки хотя я понимала, что обязана оставаться живой и здоровой, что обязана жить, несмотря ни на что. Я отпускала мысли на свободу, в голове проносились разные картины. Бензопила перепиливает мой позвоночник пополам, голова раскалывается от удара о стену, кровь стекает дорожкой по стене и собирается в лужу на полу. Я разбиваю окно, прижимаю запястье к острому краю стекла и еще раз, и еще. Эти картины приносили мне облегчение. Но я понимала, что нельзя это цветное кино смотреть слишком долго, нужно сохранять рассудок. Мелкие дела. В ящик перед входной дверью я высадила луковицы тюльпанов для следующей весны. «Очень славно», — сказала мне мама, придя из магазина, в каждой руке она держала по пакету из универсама «Уэйт Теперь родители часто меня навещали. Мама готовила на кухне, папа возился в саду, Мы как будто вернулись в прошлое, назад, в те времена, когда нас было только трое, мама, папа и Бет. Родители также оплачивали мои счета, потому что вернуться на работу я была пока не в состоянии. «Очень славно. Сейчас я приготовлю тебе что-нибудь поесть. Что-нибудь легкое для поддержания сил. Мы должны жить дальше, дорогая». «Мы и жили». Сердце, фиброзно-мышечный полый орган в форме перевернутой груши подразделяется на четыре камеры — Следующей весной, — подумала я, — исполнится ровно год».